Использование предыдущего анализа для уточнения текущего. После нескольких курсов цепного анализа определенного поведенческого паттерна терапевт в сотрудничестве с пациентом должен выработать несколько гипотез относительно типичных контролируемых переменных. Эти гипотезы могут относиться к ситуациям, в которых проявляется проблемное поведение, другим видам поведения, мысли, чувства, ощущения, внешние действия, которые обычно приводят к проблемным поведению, подкрепляющим фактором, которые могут поддерживать проблемное поведение представлением и ожиданием относительно функции проблемного поведения и так далее. Терапевт и пациент должны совместно выработать и обсудить эти гипотезы. Сформулированные гипотезы, в свою очередь, должны направлять поиск информации при следующем анализе. Как только гипотеза сформулирована, последующий цепной анализ может использоваться для проверки ее правильности. За счет этого поиск информации становится все более направленным и точным.